Ночь нашего последнего разговора на галерее была необыкновенно жаркой. Вскоре он совсем перестал ходить в парикмахерскую и затворился у себя в комнате. Но в ту последнюю ночь на галерее, одной из самых горячих и душных на моей памяти, он проявил редкую для него общительность. Единственными признаками жизни среди необъятного пекла казались галерей, Глухие переливы сверчков, возбужденных с жаждой, Снедавшей природу и мелкое, незаметное, но вместе с тем Безмерное усердие розмарина и нарда, Не угасавшее в святая святых одинокого часа. Сперва мы оба молчали, потея той густой липкой жидкостью, Которая вовсе не пот, а высвобожденная слизь живой материи, Тронутой разложением. Он поглядывал на звёзды на небо, опустошённый великолепием лета, и не произносил ни слова, весь отдавшись течению чудовищно одушевлённой ночи. Так мы задумчиво сидели друг против друга, он на своём кожаном стуле, я в качалке. Внезапно, при вспышке зарницы, я увидел, как грустно и одиноко он клонит к левому плечу свою голову. Я вспомнил его жизнь, его одиночество его мучительный душевный разлад вспомнил с каким угрюмым безразличием он взирает на спектакль бытия раньше я считал, что меня привязывают к нему сложные чувства, порой противоречивые и столь же переменчивы, как он сам, но тут я с полной несомненностью осознал, что сердечно его полюбил я угадывал себе присутствие таинственной силы С первого момента побудивший меня взять его под защиту, и каждым нервом чувствовал тоску его душной и тёмной комнаты. Он сидел передо мной сумрачный, разбитый, подавленный обстоятельствами. Когда он поднял свои твёрдые и пронзительные глаза, я вдруг ощутил уверенность, что напряжённая пульсация ночи выдала тайное его запутанного одиночества. Прежде чем сообразить, зачем я это делаю, Я спросил его: "Скажите мне, доктор, вы верите в Бога?" Он посмотрел на меня. Волосы падали ему на лоб, и весь он горел каким-то внутренним жаром, но на тёмном лице не отражались ни волнения, ни тревоги. Его тягучий голос жвачного животного не дрогнул, когда он произнёс: "Первый раз в жизни мне задают такой вопрос". А сами вы задавал его себе доктор. Он не выказывал ни безучастия, ни обеспокоенности. Моя особа как будто не возбудила его любопытства, а вопросы и тем паче намерение, за ним крывшиеся и того менее. Об этом трудно судить, сказал он. Но вы не испытываете трепета в такую вот ночь? У вас не возникает чувства, что какой-то человек выше и больше всех остальных людей шагает по плантации, и все в изумлении замирают перед его поста